кто остался. Глава третья, часть вторая. И даже если вначале граждан беспокоило ее безрассудство, она никогда не натыкалась на пешеходов и ничего не сломала. Ее неудержимый настрой и заразительная оптимистичность, вместо того, чтобы становиться чем-то раздражительным, вносили свежесть в эти старые улочки и их обитателей. Не успели окружающие опомниться, как картина того, как она резво бежит среди прохожих со своей фирменной улыбкой, стала для них неотъемлемой частью обыденности. И вот уже через небольшой промежуток времени Кейра добралась до входной двери дома Раванны, которую она открыла своим обычным приветствием. «Милая, я до...» «Ма?» Однако, к её удивлению, Раванна была там не одна. Внутри маленького и удивительно аккуратного дома находилось три эльфа два из которых можно было принять за пару среднего возраста, у которой были такие же блестящие серебряные волосы, как и у Раванны. Все трое сидели за обычным деревянным столом и, казалось, наслаждались своим послеобиданным чаем. По крайней мере, до тех пор, пока внезапный злоумышленник не вторгся внутрь их дома, чем привлёк к себе три недоумевающих взгляда. Покрасневшее лицо и тяжёлое дыхание кошка-девушки постепенно нормализовались, что привело к неловкой тишине. Её широкая улыбка на мгновение исчезла, но сразу же сменилась более деловой улыбкой. «Простите, кажется, я перепутала дом», — быстро протараторила она и попыталась закрыть дверь, однако... «А ну, стой!» Эльф спрыгнул со стола и бросил в зверолюдку маленький флакон. Кейра едва успела спрятаться за дверью из железной коры, когда до неё донёсся звук разбитого стекла. Слегка выставив голову из-за двери, она увидела вязкую желтовато-коричневую жидкость, неуклонно прожигающую очень жёсткую дверь из древесины самого Хейльта, при этом испуская очень неприятный запах. Она повернула голову вперёд. А! Как раз вовремя, чтобы успеть убрать голову от ещё одного летящего в неё флакона. Ты пытаешься убить меня? огрызнулась Кейра. Да? ответил эльф, бросая третью бутылочку. С громким криком Кейра отпрыгнула в бок, в то время как неизвестное зелье уничтожило часть крыльца прямо за дверью. «Папа!» — закричала Раванна. прекрати засмеялся эльф, игнорируя свою дочь. «Ты хорошо сражаешься, но посмотрим, сможешь ли справиться...» Его неказистая речь была прервана другой, находящейся в комнате женщиной, предположительно, его женой, которая ударила его по голове черной сковородой, заставив его упасть лицом в пол. «Успокойся, дорогой!» — сказала она с ангельской жесткой улыбкой это и вправду не лучший способ поприветствовать гостя». Удивительно, но эльф тут же встал, как ни в чём не бывало. «Это не гость!» — возразил он. «Она негодяйка! Вор! Разве кто-то другой посмеет так безнаказанно влетать в чужую обитель?» Эльфийка ударила его снова, намного сильнее, чем в первый раз. Она так сильно ударила его, что половые доски под его головой вогнулись внутрь и пошли трещинами, а ноги на несколько секунд поднялись в воздух, но лишь для того, чтобы через миг полностью обмякнуть. «Прошу прощения за моего мужа», — сказала женщина, пряча окровавленную посуду за спиной. «При встрече с новыми людьми он становится немного возбуждённым». «Ладно, но я пойду тогда». Кейра перестала прикрываться дверью и повернулась спиной, намереваясь поскорее покинуть территорию дома. Раванна говорила ей, что хотела бы скрыть их отношения от своих родителей по крайней мере, до тех пор, пока она не почувствует себя достаточно уверенно, чтобы самой сообщить об этом. В конце концов, ее отец, по-видимому, был одним из тех, кто не одобрял однополые пары. Поэтому всегда понимающая Кейра не решилась бы нарушить свое обещание перед Раваной. Однако она снова была остановлена. «Так ты и есть Кейра, да?» – спокойным голосом спросила женщина. По крайней мере, на этот раз ее остановили словами, а не опаснейшей алхимической кислотой кошка-девушка с дрожащей улыбкой повернула голову. «Да? Ну надо же, как чудесно. Меня зовут Дорис Слайд, а этот джентльмен с горячей кровью — мой муж Самулюс. Как ты, возможно, догадываешься, мы родители Раванны. А, рада познакомиться с вами, мэм. Взаимно. О, дорогая, это действительно милашка, не так ли? Хо, хо хо как и ожидалось от новой сожительницы Раванны». То, как она подчеркнула соседа по комнате, подмигивая Кири, совершенно ясно, что она уже знала об их отношениях. «Как ты...» — с широко раскрытыми глазами пробормотала Раванна. Судя по голосу, она не пропустила мимо ушей не слишком тонкий намёк матери. «Хо -хо -хо. не стоит недооценивать информационную сеть домохозяек». «Это ли я тебе сказала, да?» — спросила Раванна с усталым видом на лице. «Не глупи». Эта дитя просто рассказала пару слов своему отцу, который рассказал своему брату, который рассказал своему сыну, который рассказал его двоюродному брату, который... Ладно, ладно, я поняла. Простите, мисс слайд заговорила Кейра, указывая на неподвижного эльфа на полу. А с ним всё будет хорошо? А, да, он в норме. После его маленьких истерик мой муж всегда становится уставшим и сонным. Ее лицо всё ещё улыбалось но леденящий душу взгляд, которым она всё ещё невозмутимо буравила фигуру своего мужа, будь он более физическим, вполне мог бы проделать в бедолаге дыру. «Да нет же, он явно без сознания, видите? Чушь! Как будто мои хрупкие руки могли серьёзно навредить кому-то столь же крепкому, как Самулюс. И, и то верно. Извините, если что не так. О, но в таком случае...» Женщина схватила муж за воротник и вытащила окровавленное лицо из отверстия в полу. «Думаю, нам с мужем лучше будет сейчас уйти. Раванна, пожалуйста, в следующий раз, когда будешь навещать нас, приведи с собой этого очаровательного ребёнка, хорошо? Полагаю, нам предстоит длинный разговор». «Да, мам. Хорошая девочка». Дорис прощалась с дочкой, а затем с радостным лицом направилась к входной двери, таща за собой своего бессознательного супруга. Словно тот был не человеком, а мешком с гнилой картошкой. Спасибо, что позаботилась о моей дочери, прошептала она, проходя мимо Кейры и закрыла дверь с той стороны. "И так", пробормотал Раванда после нескольких минутной ловкой тишины. "Это были мои родители". "Да". "И ты вернулась?" "Да". Зверолюдка неуверенно шмыгнула носом. "Я вернулась, Рови". И прежде чем та смогла даже отреагировать, Кейра прыгнула на эльфийку, обнимая её хваткой медведя. Она оттолкнула её на стол и глубоко впилась в губы поцелуем, а из её глаз полились слёзы. Через несколько секунд она подняла голову и уставилась на внезапно покрасневшую раванну «Я... дома!» — объявила она с полуулыбающимся, полуплачущим лицом. «Да, дома!» Также эмоционально ответила её подруга, обняв девушку в ответ, позволяя последней выплакать накопившееся горе на своё плечо. В итоге охватившие их эмоции ослабли, и сладкая парочка додумалась слезть со стола. Затем они присели на кровать. Всё ещё рыдающая Кейра начала изливать всё, что прикипело на сердце, в то время как Раванна сделала всё возможное, чтобы её успокоить. Зверолюдка рассказала ей обо всём о предполагаемом неприятном инциденте, что случился с ней во время заключения в лагере имперцев, о вине за смерть тысяч людей во время осады форта, о горечи, что она испытывала при потере Файохорна и даже о её искреннем нежелании возвращаться на службу. Раванна ничего не говорила. Она не обвиняла и не оправдывала Кейру за всё то, через что та прошла или сделала. Вместо этого Эльфийка решительно приняла все её беды и переживания, делая всё возможное, чтобы облегчить её помутнённый беспокойством разум. Она не сомневалась, что за время их расставания Кейре пришлось пройти через ад и медные трубы. На самом деле она уже более или менее подготовила себя к тому, что ей придётся выслушивать подобные новости. Но самое главное — это то, что Кейра смогла вернуться к ней в целости и сохранности. Эльфийка даже немного гордилась юной зверолюдкой. Она гордилась ей за способность преодолеть все трудности, выпавшие на её пути, и храбрость рассказать о них. Раванна не могла изменить уже произошедшие события, но она по-прежнему могла помочь её подруге смириться с ними. Что касается Кейры... Хм... Думаю, что ещё около 15 минут безутешного плача должно быть достаточно, прежде чем мы успокоимся, и она начнёт баловать меня. Для кошка-девушки это было обычным делом.